Глава 26. Без доказательств. «Это серийные убийства», — упрямо повторяла Катя, и наутро Колосов сразу же после оперативки пригласил ее в розыск. С восьми часов в Троицкой горе работали сотрудники отдела убийств, проводили повторный обход поселка, опрашивали дачников, обслуживающий персонал, охрану особняков. Он классический серийник и очень опасен, потому что одержим некой навязчивой идеей. А ядром этой идеи является царство Флоры. Катя все больше входила во вкус объяснений. Все, что еще вчера казалось смутным и непонятным, каждый факт, все вставало на свои места. Царство Флоры с ним повсюду, дома, в магазине, там, в Воронцове. Я не удивлюсь, Никита, если и в компьютере у него на рабочем столе тоже эта картинка. Но для него это не просто картина, это некая модель мира, его собственного мира, который он одновременно и пытается воссоздать в реальности. Окружающие его люди имеют в этом мире двойников, по сути, они одно и то же. Так он себе все это представляет. Он в этом мире творец и одновременно божество, полный хозяин. Это всё скрытый комплекс жажды власти. И он эту власть проявляет, убивая, отнимая жизни, причём делает это, как бы иллюстрируя картину и мифы. Я же говорю, классический маньяк. Сколько таких случаев было? Он человек неординарный, творческий, прекрасно образованный, но от этого он более опасен. Для него цветы — что иное, как символы смерти, гибели, Цветы, вырастающие из крови жертв. Разве это не страшно? Колосов молча слушал, разглядывая в альбоме Никола Пуссена картину. Вспоминал Аркашу Козырнова, снимки с места убийства и оперативные фото, присланные из банка данных. Вспоминал бычью шею и сломанный боксерский нос Арнольда, его пудовые кулаки, золотую цепь татуировки. Потом вглядывался в изображение крокуса и смилокса на картине, хмыкал, качал головой. «Пойми, ему важно было не внешнее сходство», — с жаром продолжала Катя. Эти двое братков стали жертвами, потому что привлекли его внимание только одной деталью. Они всюду появлялись вместе. Арнольд всегда сопровождал Козырнова в качестве охранника и вышибалы. Они никогда не расставались. Поэтому он и выбрал их на роль этих мифологических персонажей. И согласно мифу, Они умерли в один день, в один и тот же час, чем еще более усилили сходство. А Марат Голиков был для него Адонисом, потому что увлекался охотой. И убил он его только после того, как тот встретился на охоте с кабаном. Все люди, что его окружают, ассоциируются для него с персонажами картины. Фаина — это нарцисс, ее подружка Ойцева — эхо. Хорошо. «А дружок его и компаньон Тихомиров тогда кто?» — спросил Колосов. «Гиацинт. Несомненно, геоцинт Близкий друг, который позже тоже может стать жертвой. Влюбленная в него Марина Петровых — это Кифия Подсолнух». «А тогда это кто такой?» «С кем он его отождествляет?» — Колосов показал на Аякса. «Про него пока ничего не могу сказать. Может быть, это кто-то из его окружения...» «Человек, которого мы ещё с тобой не знаем, не вычислили...» Катя помолчала. «Или же...» «Нет. Гадать только хуже. Одно можно сказать, раз Аякс — воин, герой, то и его реальный двойник должен быть как-то связан с армией, военной службой, или же... быть героем. Ну да, Советского Союза. А космонавтом этот Аякс быть не может...» Колосов снова хмыкнул. «Вообще, Катя, это фрейдизм какой-то». «Ничего не фрейдизм. Почему сразу фрейдизм?» «И если даже фрейдизм, там тоже масса полезных идей, догадок». Катя склонилась над альбомом. «От материальных улик не отмахнёшься. Цветок крокус — лианос милакс и цветок анимон адонис, которые он намеренно оставляет на трупах, более того, в рану засовывает. Разве это не подтверждает мою версию?» «Хорошо. Почему в обоих случаях цветы искусственные?» «Да потому что объясняли же. Живые отцвели давно, их уже нет. Возможно, это и еще одна мотивация для него. Цветы отцвели, умерли, значит, пора умирать и их реальным двойникам. Все равно связать напрямую с Балмашовым все эти цветы с места происшествия и наши с тобой фантазии мы не можем». Не доказано ведь, что цветы, которые мы находили на трупах, приобретены им или его фирмой. Пистолеты, из которых были застрелены потерпевшие, не найдены. Этот самый нож с коротким кривым лезвием тоже... Из головы она у меня не идёт, это лезвие чёртово. Такое ощущение, словно я что-то подобное видел, причём совсем недавно. «Вспоминай, Никита!» «Да не вспоминается никак!» Прямых доказательств его вины в убийствах у нас пока нет. Катя вздохнула. Но есть другое. Знание. Понимание того, как и почему совершаются убийства. В чём их движущая пружина? Ты думаешь, мы нащупали эту самую пружину? Нащупали. И это картина Пуссена. Точнее, те гобелены, на которых так ярко выткана кровь. Хорошо бы как-то проверить, где... На какой французской фабрике сделаны эти вещи? И если выяснится, что изменения в цветовую палитру были внесены по желанию заказчика Балмашова, то... То это пусть не прямая улика, а ещё одно лишь косвенное подтверждение. Он и Пуссена подгонял под свои параноидальные грёзы. Запрос надо посылать через Интерпол. «Пошлём, сделаем, но... Никита...» Это редкий случай, когда мы понимаем, как и почему серийник выбирает свои жертвы, по каким признакам. Это реальный шанс предотвратить следующие убийства. А в том, что они последуют, я не сомневаюсь. Ты не хуже меня знаешь. Такие типы остановиться сами не могут, хотя... Что? Балмашов, мне кажется, пытался это сделать. Точнее, он пытался, чтобы мы его остановили. «Помнишь, как он приехал в управление?» Колосов посмотрел на Катю. «Он рассказал историю о том, что сам стал жертвой нападения, а ты ему не поверил». «Я и сейчас в ту его историю не верю». «А я ему поверила. Он так истово, так драматично это рассказывал, что мне даже не по себе тогда стало. А сейчас я думаю... Никита, если это действительно была ложь, Она ему потребовалась для привлечения к себе внимания. Он хотел, понимаешь, он желал, чтобы им заинтересовалась милиция. Это ведь произошло почти сразу после убийства Козырнова и Арнольда, Крокуса и Смилокса. Возможно, он сам испугался того, что натворил. Испугался последствий и ринулся к нам, чтобы мы его остановили. Но этого не случилось. И тогда он убил снова. Колосов перевернул несколько страниц альбома. «Смотри, тут еще одна Флора», — сказал он. «Триумф Флоры» называется. У Пуссена две подобные картины. «Триумф Флоры» выставлен в Лувре. Там все персонажи еще живы. Видишь, все окружили триумфальную колесницу богини, приветствуют ее, радуются. «Царство Флоры» — совсем другая картина и на ней уже присутствует он. «Кто?» «Он, Бог, хозяин их судьбы», — Катя показала на солнечного возницу. Балмашов говорил там, в Воронцове, про эти картины. Мол, на той, что у него на стене, они все уже обречены и умрут, или что-то вроде того. Странно, что его жену зовут Флоренс. Её можно будет допросить?» «Или она совсем ненормальная?» — спросила Катя. «Думаю, с её допросом мы пока погодим». В кабинет зашли сотрудники, вернувшиеся из Троицкой горы. «Никита Михайлович, отработка посёлка закончена. Обошли 23 дома. Из соседей и дачников никто в ночь убийства адвоката Голикова ничего подозрительного не видел, не замечал. На шоссе возле посёлка...» палатки круглосуточные, потом автомастерская и шиномонтаж, тоже круглосуточный. Мы опросили продавцов, работяг. Так вот, есть там в мастерской некий Луценко Василий. Машина у него — Volkswagen. Сам он проживает в Дутове, это сразу за Троицкой горой, по той же дороге на той стороне озера. Он вспомнил, что видел «Мерседес», похожий на «Мерседес» Балмашова. Когда... «При каких обстоятельствах? Ребята, не тяните резину, бога ради!» Колосов вспыхнул, не в состоянии скрыть волнение. В ту ночь Луценко возвращался домой и на дороге едва не совершил ДТП со встречной машиной. Коей и оказался Мерседес. Под газами он был, этот Луценко. Признаваться нам поначалу не хотел. Потом все же рассказал, что едва они на дачной дороге не заделю друг дружку — Мерседес на большой скорости выезжал из посёлка. Время. Во сколько это было? Точного времени Луценко не помнит. Говорит, было это где-то около полуночи или чуть позже. Колосов ударил кулаком по царству Флоры. Катя поняла. Если до этого он не слишком-то верил в её версию, то сейчас чаша весов склонилась в её пользу. Может быть... «Теперь вы со следователем все же допросите его жену», настойчиво повторила она. «Зачем же жену-француженку?» Колосов встал. «Нет. Теперь уж мы начнем с него самого. Точнее, продолжим. А если спугнем? Если он поймет, что он у нас на подозрении. Если не шизоид конченный, естественно, поймет. Ну и пусть. Я нового убийства Катя не допущу». И тут все методы хороши в отсутствии прямых доказательств. Балмашова вызвали в прокуратуру области. И он приехал, шикарный, разодетый, точно к назначенному часу, к десяти утра, вместе с Сергеем Тихомировым. Тихомиров выглядел гораздо более встревоженным, чем его друг. В руках он держал небольшой, однако необыкновенно изящный букет из каких-то невиданных колосовым цветов. Балмашова сразу же пригласили в кабинет следователя, а Тихомирова Колосов попросил подождать в коридоре. «Мы вообще-то приглашали вашего компаньона одного», — сказал он. А Андрей позвонил, попросил меня поехать с ним. Это по убийствам и по нападению на него? Что, есть новости?» «Новости?» «Есть. Как не быть?» «Красивые цветы. Это кому ж такие, Сергей Геннадьевич?» «Следователю презент? Не возьмёт». «Это... Извините, в машине невозможно оставить. Сразу завянут от духоты. Нельзя ли их, пока мы с Андреем тут, поставить в воду, в какую-нибудь банку?» Тихомиров засуетился. «Это аморилисы и гиацинты. Андрей сделал для меня, точнее, для моей жены. Вот потом повезу, вручу. Надо же, в конце концов, мириться, мосты наводить». «Гиацинты, говорите?» Колосов смотрел на Тихомирова, на букет. «Сейчас вазу у секретаря попрошу». «Значит, гиацинты». «Ну да. Самые последние в этом сезоне. Редкость». «Вы с детьми по-прежнему один на даче живете? Без жены?» «Один пока. Замучился совсем. Нянька-паразитка права качает». «Сергей Геннадьевич, я хотел вам сказать...» «Будьте, пожалуйста, осторожны». «То есть, в каком это смысле?» «В прямом», — тихо сказал Колосов. «Вот мой телефон. Если что, звоните в любое время». «В чём, собственно, дело?» «Три убийства, три трупа. Вот в чём дело». «Вы что, всё ещё не осознали, насколько всё это серьёзно?» «В кабинете следователь прокуратуры...» Монотонный неторопливо задавал Балмашову официальные протокольные вопросы, предупредив об ответственности за дачу ложных показаний. Когда Колосов вошел, он как раз расспрашивал Балмашова о его клиентах, с условий Козырном, Бойко и о его знакомстве с адвокатом Голиковым. «Марат очень помог нам, отстоял наши интересы в суде. Я об этом уже говорил». Балмашов обернулся, глянул на вошедшего Колосова. А те двое, они просто покупали и заказывали у нас цветы. Колосов встретил его взгляд. «Итак, что скажешь, вновь повторишь всё прежнее, как заигранную пластинку?» Он мысленно прикинул, мог ли Балмашов поднять труп Голикова, засунуть его в багажник, затем там, на берегу канала, тащить его к дереву. И ещё как мог, силой, ростом, его бог не обидел». Следов волочения на траве не было обнаружено. Выходит, он нёс тело на себе. А если так, где-то должна быть одежда вся в крови. Не вымазаться он просто не мог. В крови, из которой растут цветы, анемоны. Растут все эти аморилисы, гиацинты, крокусы, смилоксы, нарциссы, подсолнухи. Он почувствовал, что ему душно. Тесно в одном помещении с этим человеком. Он сидел перед ними. Сейчас он был в пределах досягаемости. Но прямых доказательств у них не было. А царство Флоры... Что это такое? Разве годится оно в качестве доказательства в суде? «Вы великий спец по цветам, Андрей Владимирович», — сказал Колосов. «Какой букет соорудили для товарища? Я прямо залюбовался». «А вы, наверное, очень любите цветы. Не растения, а сами цветы, так ведь?» Балмашов усмехнулся. «Отвечу вам словами Бунина. Я всю жизнь отстранялся от любви к цветам. Чувствовал, если поддамся, буду мучеником. Просто взгляну на них и уже страдаю. Что мне делать с их красотой?» «Страдаете, мучеником боитесь стать. Чего ж мучиться-то? Значит, цветы для вас просто материал, товар?» «Нет». «Не совсем», — Балмашов снова усмехнулся. «Помните, вы мне еще свои стихи читали там, в Воронцове? Я так понял, что цветы для вас как люди. Совсем как люди». Следователь прокуратуры отодвинул от себя клавиатуру компьютера. Ждал, не вмешивался. «Так и есть. Я же флорист. Это мое призвание». «Вы поменяли замки в доме?» «Нет». «Знаете, я вспомнил, у меня же проведена охранная сигнализация. Я могу сдавать себя и свой дом на ночь под охрану». «Уже сдавали?» Балмашов пожал плечами. «Вы нашли убийцу Марата?» — спросил он. «Ищем». «А кто вам сообщил о его убийстве?» «Сергей. Вы же его допрашивали». «Я был у него в гостях, так же, как и у вас» а вы всегда просите его сопровождать вас в такие учреждения, как наши? Я в таких учреждениях всего второй раз в жизни. Мы ищем не только убийцу, но и того, кто на вас напал. На вас ведь напали? Да, на меня напали. И вы меня об этом сколько раз уже спрашивали. Я не понимаю, вы не верите мне, что ли?» Колосов помолчал. Потом продолжил нейтрально. «Мы ведем розыск, Андрей Владимирович». «В прошлый раз вы говорили, что в ночь нападения гуляли у озера». «Я не гулял. Я объяснял вам. Я решил пройтись перед сном. Мне нужно было увидеть некоторые прибрежные участки. Ну да, в лунных лучах при свете фонарика. Я помню, помню. Вы частенько жертвуете сном ради прогулки». «Я вас не понимаю». «В тот вечер, когда мы виделись с вами в Воронцове, точнее, в ту ночь». «Вы ведь тоже совершили прогулку, точнее, поездку». «Поездку?» «Ну как же? На машине-то? Соседи ещё Мерседес ваш видели на дороге поздно ночью». «Это не была прогулка». «Дело, значит, погнало из дома неотложное?» «Мне пришла в голову идея. Внезапно, неожиданно, это был порыв вдохновения». «И куда же вы поехали, если не секрет?» «А почему это вас интересует?» «Как раз в эту ночь был убит ваш знакомый адвокат». «А, понятно. Я так и думал. Серёжу вы тоже спрашивали, где он был, что делал». «Он вам рассказал о нашем с ним разговоре?» «Сразу же. Мы ведь друзья». «Куда вы ездили ночью?» «В Старогрязного». «Гурнову в оранжерею?» «Нет, не в оранжерею». Я осматривал участок. Ночью? Там идеальная подсветка. Я не мог ждать до утра. Идея требовала выхода. Вы видели, какой там сейчас пустырь? Ничего себе пустырь. И менее загородное. Безвкусица сплошная. Гурнов ничего не смыслит в красоте, но хочет ею обладать. Хочет жадно. А, я вспомнил. «Олигарх Гурнов живет на белом свете лишь для того, чтобы давать вам средства и возможность выражать себя творчески». Он хочет, чтобы я занялся ландшафтным дизайном, устроил ему парк, и я согласился. Я покончу с тем безобразием, которое там сейчас, сделаю свой собственный парк по своему проекту, такой, как я его вижу, представляю. Я начну с нуля. Дворянские усадьбы, английские парки — сады, русских бар. Ничего этого давно уже нет. Я создам нечто совершенно новое. Если потребуется, в корне изменю ландшафт. Заставлю насыпать холмы, проведу канал, вырую пруды. Гурнов даст денег на все, он обязан, он должен. Он живет только потому, что я этого хочу. Лишь для того, чтобы я, я мог создать то, что будет восхищать и через 100 и через 200 лет». Наперекор всему. Нашему климату, нашему менталитету, на зло нашей национальной тяги к разрушению, к хаосу. Ночью вы поехали в Старогрязного, чтобы насыпать холмы и проводить каналы? Не иронизируйте. Ночью порой лучше видишь главное. Детали — да, днём, а главное — у меня внезапно возникла идея. Меня осенило. Я должен был посмотреть, сравнить, и я поехал. Старогрязного... Название-то какое, вы подумайте. Оно сотни лет было грязным, а я устрою там райский сад. Эдем. Охрана может подтвердить, что вы были там? Я не въезжал в ворота, не хотел никого беспокоить. Это же чужое владение. Я остановился на берегу реки. Там забор не мешает видеть всё как на ладони. Свидетелей нет, я так и думал. Колосов мысленно подчеркнул этот важный факт. А значит, снова всё ложь. Но доказательств тому, что он рванул не в Старогрязного, а в Москву, на Краснопресненскую набережную, подстерегать Голикова тоже нет. «Вы закончили, Никита Михайлович?» — спросил следователь. «Тогда снова вернемся к протоколу». Колосов поймал на себе взгляд Балмашова. Было такое ощущение, словно... словно по стеклу провели наждаком. Потом Балмашов усмехнулся. Достал из кармана платок и аккуратно промокнул уголки губ, где скопилась слюна.